прикоснуться к будущему. Следующий шаг практики п р и к о с а н и я к земле заключается в том, чтобы посмотреть на своих потомков, то есть на детей, внуков, племянников и племянниц. Если у вас есть трудности с ними, значит вы должны думать так: я существо неотделенное от моих детей, потому что они являются моим продолжением, они несут меня в будущее, сын. дочь, друг и ученик, все они пребывают во мне. В некрологах всегда пишут: господин такой-то умер, дав жизнь своим сыновьям и дочерям. Здесь мысль заключается в том, что дети продолжают жить за отца. Мои ученики и есть я, поэтому каждый день я живу так, чтобы передать им мои лучшие качества, ведь они несут меня в будущее. Я сказал своим ученикам, что они должны любоваться рассветом вместо меня, и тогда я буду смотреть на рассвет и звезды ради них и их глазами. Я бессмертен благодаря моим ученикам. Подобно тому, как вы видите себя в родителях и предках, вы можете также видеть себя в сыне или дочери. Благодаря родителям у вас есть доступ ко всем вашим предкам. Моим ученикам открыт путь к Будде и древним учителям через меня. Благодаря вашим детям перед вами открыто будущее. Сын нуждается в отце, чтобы установить связь со своим источником, а отец нуждается в сыне, чтобы получить доступ в будущее и бесконечность. Это очень конкретная практика, которой вы можете заниматься наедине либо с одним или двумя друзьями для взаимной поддержки. Поначалу кто-то может помогать вам, обучая вас этой практике, пока вы осваиваете ее. Но со временем вы можете опираться на свои силы.